После особенно мастерских выступлений актрисы, что они видят перед собой особу, пользувшуюся широкой известностью. Такие лица спрашивали друг друга: "Кто это?", задавали иногда этот вопрос незнакомым или тщательно запоминали её туалет, чтобы описать его затем более осведомлённым своим друзьям, которые сразу могли бы пролить свет на интересовавший их вопрос.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 И не знала мы его имени, но я был для неё как сторожа булонского леса, как лодочник или утки на озере, которым она бросала крошки хлеба, одним из второстепенных персонажей, короткознакомых, безымянных, лишённых подобно статистам всякого индивидуального характера её ежедневных прогулок в булонском лесу. В иные дни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 во время которого их экипажи медленно следовали за ними